بسم الله الحمد لله وصول الله صل الله وسلم على سيدنا النبي يا طلاب رم رعود ندي и дошли до بعد صلاه الايه الخطبه في يوم العيد ليس بعد صلاه الايه ليس قبل في خلاف خلاف ويخطب بعدها то есть не بعد то что فهو баду داعف جدا شذ e show, of, of a том что a том что хутба делается э кобла кобла саляка яса на كاتبته سي هو جاء بعد تو Я хотел бы добавить, то есть ä, инкар на него, на Марвана сделали некоторые из как за то, что он сделал хутбу перед намазом, то есть, да. Для ишкаль то, что хутба делается после после намаза. Я, может быть, Аллахи, то есть, в вил хутба, я, может быть, так Аллахи, то есть, Аллаху за киру, я изу, я изу, то есть, я изу, мав изатан, мин ва аза, я изу. Лима сабата. في الصحين وغيرهما من حديث بسعيد سعيدنا هو حديث معلوم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحاء أضحاء مجرون بالأضحاء إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فَيَأْذُونَهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ إِلَّا يَكْتُبَ عَذَابًا أو, أَوْ يَأْمُرُ أَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْسَاهُ هات بس انا كل الحديث من البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما قال كنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والعدح المصوره بس انا كل يوم الفطر والعدحات الناس праздника, то есть в религии Аллаха, это Яву и Фитр, Вал, Ат, нету больше праздников, то есть, это, э, ну у, у некоторых еще есть праздник это Духолю Шагри Армадан, то есть если зашел вместе с Армадан, начинают всех друг поздравлять и так далее, то есть нет такого, это беда, это вообще, то есть это никто вообще, то есть у кого хотя бы чуть-чуть знания есть, вообще так не делают, ни Мадахля, ни Джагмии, никто вообще это нет такого, не, не существует кроме его некоторых э, русскоязычных нет не, нет такого чтобы под, поздравлять когда дошел армадан вообще нет не существует вообще такого ни, никаких вообще недостоверных не вымышленных даже хадисов на эту тему нет что нужно поздравлять yeah. если же есть то есть э, некоторые слабые хадисы о насая то есть как и сунул о том что то есть когда заходил в месяц армадан Ла напоминал то что пришел в месяц армадан это месяц где то есть нужно делать то есть, и так далее и так далее да то есть но ну, что вы то есть я вас то есть вас я поздравляю вас заходе месяца армадан нет вообще даже буку нет даже вымышленных ходис на эту тему нет вообще не существует Скажу, если кто-то придумал, на чем то как это было видно на некоторых сайтах, мы поздравляем вас с тем, или, э, например, такое-то информационное агентство поздравляет всех мусульман. То есть либо вы, то есть придумали, то есть что-то, то на чем не был ни последний клан, ни имамы этой умы несподвижники вообще никто. Не, не -то, то есть либо вы на явном заблуждении либо вы пришли какой-то другой религии, то есть не с той, на которой был Мухаммад алейхиссалату ассалам. То есть это бата. И несмотря на то, что если это там какой-то сайт или их много, то есть делают какие-то грандиозные великие дела, это не говорит о том, что они могут в религии Аллаха, то есть им теперь позволяется и они принципиально будут делать все, что им хочется, все, что им, все, что им нравится. Это если предположить вообще, что они такие грандиозные дела вообще делают их дела не делами не сравняться не с делами сподвижников не с делами имамов этой умы и и никто из них а, либо вы умнее либо они либо вы на истине либо сподвижник и понять дело ответ ясен и Или аль-муссолла этот одолел то есть один из одолел то что аль-муссолла последний плачали салату снам акина яхруч то есть а, выходил то есть он ас-сатл айд اسرات لئد ماشي مجلس اسرات Uh, несмотря на то, что они дару, то есть, когда, например, сильный дождь или как-то, или невозможно собраться на после сильный холод, или ветер, или еще каких-то проблем, нет проблем, чтобы мусульмане собирались в мечети в то есть это, uh, несмотря на то, что нет на это ничего достоверного, по словам, калагали и но это, то есть, аль-каайт, аш то, что если дождь, ливень идет, то есть, они же не будут собираться под дождем, под гибнем все сидеть тем более огромное количество мусульман, то есть или сильный ветер со снегом или галат собираются мечеть клятву, дарвату тубихам махзарат амал здесь, алязи аврадахум агонофили аан бихулаев то есть, анабиху, аэр, то есть э, аляимма куллюхум скажут, что хадис недостоверным вау, лешай, нябдав, бей, ашалай и первое с чего он начинал посланник ла ашалай и здесь масали халафей то есть делается ли э, салят ан-нафиля. Есть ли салят нафиля قبل ايت و بعده? То есть до до присно намаза не после после намаза халяль ибо на многие из них сказали, что нет. Не делается, ни до намаза ни после. Почему ты же постоянно кладёшь, что не делал То есть он выходил и там в оби нас, э, то есть аль-хадис: "Wa awwal shay' yadb bihi as-salat". То самое первое, что он начал ас ve kendine nasıl mesela tanafil, ve. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve sonra. Ve Да, то есть, А те, которые разрешили делать намаз, нафили, они аргументируют общими текстами, общими, ну, Аллаху али в алим, то есть, лично я, то есть, по причине моего маленького уровня занято, то есть, и славу перед остановился к мнению о том, что салатан нафили не делается, почему-то, что, по сравнению к лагрии, он так не делал, в хайруль-гадей. هذه محمد عليه الصلاه والسلام وشال امكم مود محدثاته والناس جلوسنا على سخوفهم فيعذهم ويصيحهم ويامرهم فيعذهم موعظه توجيرهم اا توست ايات توست устрашающий для судного дня, у них ещё что, то есть эбитаколаги и так далее, да, то есть восым, то есть какие-то э делаем, то есть наставления, да? Это во я и, и приказам, если была нужда в чем то то есть по то приказах, да? Ванкен ириду аякте абасан, и если он э, хотел, то есть как шейх э Аллама Ахмад Шакир фиталик сказал я не юрсилу джейшен или агазину агайрии то есть это говорит о том то что сунна послан к лага фи то есть э, амир в какой является сунной если есть нужда посылать отряд то прямо во время худбы он говорит то есть э, назначает командира и говорит то есть берет отряд 20, 10, 500 там я не знаю сколько нужно человек и, и, и, и говорит вечером например вы выходите то есть туда там такую то операцию или завтра вы выходите то есть все готовят или через час выходит то есть это судно посадил калагри если посадил калагри делал таким образом бензин ходит фенкены юриду а як ты оба а юссилиджион то есть для какой-то операции для джигателя это это о том то что некоторые я не знаю то есть по причине своего монашества или то есть или какого-то удивительного понимания они все думают что месяц э, Рамадан это месяц то есть где э, монахов В общем, все должны сидеть только здесь, люди вот нет, то есть э Рамадан самый месяц, делал, делал самые, э самые э, великие э, боевые эти, э, битвы. А посланник Аллаха рисовал были именно в Рамадан, как битва Бадр в ат и другие, то есть посланник лаха, именно в Рамадан и Йум аль-Ид, посланник лаха, прав, э, посылал э, армии отряды для того, чтобы э, вести джихад. Это говорит о том, что на великую важность, то есть э э джихады, и на то, что месяц э армадан это не является, то есть то, что превратили до сейчас, то есть в э тупую читать э Коран, есть, понимает он там, не, не понимает, что самое главное, что он про он, он, он прочитал, то что цель, а какой самый целящий это Коран, все, то есть он понял он там, о чем он идет речь в этом Коране, не понял, а это как правило что не понял, <къех> то есть э или э, зикры делать и мечтать о чем-нибудь как это правило в частности э, это бывает как всегда нет это не месяц. месяц Рамадан не для этого месяц Рамадан не для этого наоборот как мы видим то что месяц Рамадан это как правило активный месяц где человек то есть э, должен стараться какие-то виды поклонения, которые то есть полезные не ограничить только на самом этом человека, как это делал пастырь Николай Соловсон, то есть выходил в походы, посылал, то есть армию и так далее. Никогда не То есть если он а, хотел посылать от от отряд, то есть какой-то, да, или а, приказать что-то мусульман приказывал, то есть либо приказывал посылать сказать да, сумеем что-то, и потом уходил.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 وكذا خلج النسائي وابن ماجي وابو داود من حديث عبد الله بن السائب قال شهدته مع النبي عليه الصلاة والسلام العيدة فلما كذا الصلاة قال إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذب الحديث فيه كلام, كلام طويل Kalan filmler lauter, kalan bedau, kalan bedut, o musul. O kalan и нет ничего достоверного от последнего, аля уджук, то есть слушать худбу базы сатана, и нет ничего достоверного, то есть ни на чего, то есть ни ни на уджук, ни на запретные хабаб, то есть и оставляются на на самый горл и в чем то что хутба для того, чтобы ты слушал, то есть и что-то полезное для себя взял, то есть сказать себе, то есть какие-то увещевания и так далее, да, но фактом то что если худбы как это очень часто в наше время А, то есть там даже близко ничего нету из религии Аллаха, который те их делают, которые не связаны с религией, да? то есть на каких-то новостей на смотрят и, и начинают на ами что что-то там рассказать, кто-то там где-то пошёл, кто-то пришёл, то есть это, ни одного я не, не причитает, ни хадисов что то есть, эти худбы можно не разрешать от них внимания, это не, не худба. Апасамин Квахал, Ислам Ат-Слава Тусалам, то есть э, э, э, хутбу которую то есть, делал он То есть можно и да? Да Ат-Таджамму, то есть <клес> это вопрос, я думаю, то есть хуляса, то что мы взяли отсюда то что хутба Абады, ас и первое то есть из чего начинал апасамин Квахал, Салат, Салат-Лаид, то есть и так далее А таджамуль битсия, то есть Ат-Таджаммулю, это без сияб, фил украшаться, то есть одеждой то есть, э сияб в основе своей в арабском языке это ютль э калалли то есть какой-то кусок материала называется сияб то есть э сияб не называли на одежду сияб это абсолютно любой кусок материала назывался сияб это потом уже э сияб стал приниматься именно на тот материал, из которого расшито какая-то одежда, но если встречается в хадисах их, ляузиаба, то есть это не понимается их одежда, это как кусок материала. То есть кусок материала. Но. Ну, раньше как правило основа масса у них именно так и был то есть основная масса именно у них, то есть и многие из платьев вся одежда у них то есть кусок материала который, то есть, и э это да. любой кусок материала, который э накручивался над поясом и ниже. Нет, хорошо, да? нет конечно. Нет. Вот это был, то есть, это, а, это материал. И раньше нижнюю ни у кого не было, ни у женщин, ни у мужчин, то есть нижнюю обилие не было, ходили, то есть, э вот таким образом. То есть, если Ozherovası bu, bu yüzden, yani zarı, min istabraqin tabaou, fakiz ha fatihen al-Nabi aleyhissalatu sallam fakir на хорошую одежду, какая-то хорошая одежды, то есть качественные и так далее. У арабов раньше назывался хулия, то есть красивые, хорошие одежды. То есть фесук мин из табрака-то, то есть каков он? шейх Ахмад Ашакер внизу. Гуа магаразами над дибади вальхарию, то есть это, это, то есть как это? Плотный шелк, в общем, парча, то есть качественный, отличный, но не мягкий такой, а чуть плотный. Я не знаю, что такое шелк вообще, то есть этот парча и так далее. Я, может, даже если видел сейчас, не представляю это в глазах. То есть я все, что слышал и, и знаю, а -а -а, лишнее, то что какая-то мягкая, хорошая одежда, но никогда даже в руках не держала, поэтому, то есть, не имею шелк? представления, да, шелк, я... Не... Шелк? Инопеду. Шелк? Шелк. Шелк? Шелк. Запретный? Я просто говорю, потому что я не представляю себе, что такое шелк, вообще. общем, шелк или парча. Но шелк еще как-то ладно, то есть я себе представляю, ну парча вообще, то есть это какой виды, вид из видов шелка, но как он выглядит, я не знаю, я не видел никогда, Аллаху Али. Как шейх Усимин, я на шахм мумти, по-моему, где же он, не помню где, объяснял талиба, который перед ним, то есть этот, пьяный человек, кто такой, то есть что такое, когда человек пьяный. Понятно ли он ни человек усимин, ни те пылья, которые вообще ни понятия, не в глаза не видели пьяного человека никогда. Не говорят же о том, чтобы ощутить это на себе. И вот он им объясняет, и я вижу то, что, то, что объясняет человек он уже сам в глаза, то есть ему один раз показали где-нибудь там по видео, да, то есть вот, вот он, видишь, пьяный там за столом сидел какой-нибудь, И и, и кто-нибудь там обращался, то связно объяснили, то что э, опьяненное состояние это вот такое, это вот такое, это такое. -то. И Шейх вот это рассказывает, то что это опьянитель, то есть человек пьяный, это когда у него становится увеселительные состояния и, и так далее. И, и, я, я, я то понимаю, то что Шейх не понимает только пьяный человек, то что не обязательно должен быть, что он увеселительный, может быть он совсем даже не увеселительный, то есть и состояние, то есть Он говорит, это когда да, у человека хорошее настроение, может быть и нехорошее, может быть то есть зависит от того, от того сколько, чего он напьет или нажрется вообще и вот это все, то есть поэтому поэтому например этот нужно принимать от человека, то есть когда человек усимендаст его знаниями и так далее, но когда он Например, говорит то, что, то есть, таких предметов, то спиртные какие-то употребление или так далее, или пьяные, или это все. То есть, как правило, многие из нас намного лучше понимают этот вопрос, чем все их Кто такой пьяный человек, как его отличить, то есть, как его узнать из состояние Даже можно узнать непосредственно, чего то есть, он пьяный и так далее. Да. Поэтому такие вопросы многих из нас. Человек, там, настроение поднимает и ну, кто это, не знает, нас, может, мы, там, да, да, да, да может, он как бы уже я я не, вуза, Нет, не и и и им, им просто человеку, по-любому им как-то же нужно в себе это да. представить да. другу да. они же не могут для этого написать, чтобы узнать и, и одного раза же мало чтобы полностью понять нужно как минимум многократно чтобы усвоить еще и семьи, кто рядом с тобой и так далее и вот, в общем, шелк и парча, это какой-то, то есть насколько я читал это, дорогая очень и мягкая какая-то, приятная на тело э, материал, это вот э, этот эставрак у арабов, то есть это один из самых лучших видов ашок ашок очень мягкий, вот как шейх сказал, он чуть-чуть плотный, плотный то есть не мягкий, а тонкий, а чуть плотный лага алинушу на тува, то есть продавался на за хазага и взял это омль хатта, фаатабе ганнаби еле и пришел с них пацанк лага как я раз <рисот> говорю, ибта то есть ляуз баа баа бэй он применяется на продажу и покупку ляуз муштарек в арабском языке применяется на продажу и покупку, но из-за утлика Как правило, применяется на продажу. Ахмад ба асаярата. Амдалитлаг применяется как правило. Ахмад продал машину. Но если я хочу сказать, что Ахмад купил машину, я тоже могу сказать Ахмад ба асаяр. Но если я хочу э, тонкую сказать, что он купил, я говорю, я, я говорю Ахмад И, есть, если добавляется та, то это уже купил. И тоже э, э, э, самое э, Шарюн, применяется на продажу и покупку. Но если добавляется ТА, то он не применяется кроме как на, на покупку. И штара Ахмад Иштара Ассаяра, то есть купил. Или Ахмад Шара Ассаяра, продал. Один тот же раз, если добавляется ТА, уже не применяется кроме как на покупку. Да. Как в э, Аджафире в Коране э, Яшири лавдр хадисы в Евдильном то есть продает Яшири то есть продает Яштари покупает, и покупает добавляется та и смысл не ем Ибда хадихи то есть, тайц, то есть э, э, э, купи это ФАТАДЖАММАЛ БИГАТ, то есть, и, ну, чтобы украшать этим, да, то есть, ИТОЛЬ ВАХ, для праздника и для людей, когда ВАХ, какая-то делегация, кто-то приезжает. ФАКАЛЬНЕ БЕВАЛИ СЛАСАМ, то есть, ИННАМАГЭДИГИЛИБААСУ МАНЛЯ АХАЛЯК, то есть, это одежда того МАН, АХАЛЯК, как он сказал шейх, шейх Ашакиров, э, внизу АН НАСЫП, то есть, доля какая-то, кусок, что НАСЫП, при, применять на на самый маленький кусок, то есть какая-то доля для себя, тебя ля ля", То есть у, у кого нету вообще, то есть куфар Эт, Этим хадисом сделал Исляль Имам Бухари на то, что украшаться для Айда Вот этим хадисом, то что посланник Аллах Али С.А. сделал им карна омара и то сказал, тот принес ему эту одежду и сказал ему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 Вот из этого хадисов. Легко отнялся. Хорошая одежда? Нет. Посмотрите, то есть, э, хулассовый хадис. Омур хаттаб нашел э, дорогую красивую одежду из шелка. Пришел с ней к пацану Клай, говорит, э, купи ее, блин, для тебя будешь украшаться для для айда и для вафты, для делегации. Пацан Клай делает инкар, говорит, э, это одежда, то есть э, куфар, короче. <свист> не буду я ее одевать Иммар Бухари вытащил отсюда э, истидляль на то, что нужно украшаться и одевать хорошую одежду каким образом? вместе с тем, что посланник запретил одевать эту одежду сделал инкар и сказал, то, что одевают те, у кого то есть ля насыба лягум ля ля Киордон. Вот то, что потом ему составили, что он прощается, надевает. Хм? Красивая была одежда, ходить начала. Именно потом. Где-где? Вот. На то есть на рынке, да? Министаврак, то есть вот из этого мы из этого туба. Да. и он пришел пришёл к пацанам, сказал: "Купи вот эту вот", да? И то есть и, и украшайся ею после И пацаны делает "Им инкаргать". Нет, это одежда ман халака леху. А ман то есть ман не говорят, как-то. не для украшать. Не для вот Да. да, не сказал, что в не, не украшает. Да, вот. Слушай, красивый да, то, что э, Патайклах оставил ему экран на то, что да, действительно шелк, нужно шелк, украшаться нет, для аид и для вахт, но не этой одежды просто. Да? Ну, фун. можно ничего. Да. Ну, да. Какое? Ну, да, да. Но Пасань ему, именно сделал инкармен на эту одежду, да. Да, но, да, да. Но когда к тебе, то есть, какая-то делегация, кто-то приехал, то есть, и, и, и на то, что если Амир или какой-то, где-то большой человек, и к нему, какая-то делегация, нужно ну, стараться хорошо выглядеть и так далее, если к нему, к нему там, приехали. А если не к нему приехали, то и не особо. نعم، no. مش. No, yes. واخرج شافعي أن شيخه إبراهيم أبنه محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه يلبس بالفط وجوبا. من يقول يلبسه يقف. بردته حي براتين في كل أيدن. تتس أذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه yakfur Fil asr lakin yu'adhir bil jahir Mashum pedemos la basa yalbasu eza min khar to jest e kenary tam لا باس يلبس لبسن من الخلق ولا الافتلاء مش كده ايه надо вот обязательно чтобы минут не попадает Uh, как шахер Ахмад Шахер в одно слово Айнаба он минбуруд Яман, то есть это вид из видов, то есть это яманская бурда. Это, короче, у них представлялось собой типа накидки, которая одевалась вот так вот на плечи все это, и она была ниже пояса, вот туда спускала до низу, до ног там до колен, так до голени. Вот это бурда называлась. في كل ايتس في كل اهل هذا الشيخ الشافعي هذا داؤبه هو ضعيف جدا بل كذبه ابو يحيى بن معين و يحيى سعيد القطان فهو ضعيف جدا وكان كذريا جهميا هذا الشيخ ايون الشافعي كان كذريا جهميا نعم Но, то есть, когда шейх Маджи Арафат, из-за того, что аш то есть, к нему относился, и любил его, и так далее, то есть, он это, не делал ему этот их не делал ему этот эф и передавал ему нему хадисы, это один из из но так нельзя все равно. это Это... Это местность, в общем, в Йемене mm, mm, yeah. Yeah. Yeah. И, и вот этот шейх, один из шейхов, имама Шафии, Ибрахим Мухаммад Он керна кадалиян, джахмийян Казаваху, яхну саат картан и яхну то есть, этот он вообще, то есть, этим не принимается ولكن قد تابعهم سعد بن الصالد عن جعفر بن محمد النبي هنجدي هل عليه الصلاة والسلام و سعيد بن الصالد أيضا لا يكبر منه بمثله أخجو التبراني فهو حديث أيضا دائخا والله أعلم هذا الحديث أيضا لم يسقط عن نبي عليه الصلاة والسلام و أخجو بن خزيم عن جعفر النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس البوردة الأحمر في وفي الجمعة والجمعة والجمعة فهو حديث ايضا كما قيل في التحدث في سنة الحجاج مرتاه فهو ضعيف فهو دعيف فهو, فهو ايضا مدلس فهو فيز عن عن هذا الحديث ايضا لم يثبته المدلس ان كان ثقة فلا يقبل عنه معن عن حتى يصرح بالتحديث بس كمان هو معلوم في الحديث هو شيء طبعا استاذ بس انا مش عارف حتى ايش كيف سرت له عيدي في المصلى في المصالح كما يدل على ذلك حديث ابي سعيد في العيد الاضحى يخرج للمصلى فهو في الميد لمطر واقع وقع في محل الصيف لمطر لماترين وقعد كما في حديث بهرارة عند بدوعة ابن ماجه والحاكم وفي سنه مجهول هذا الحديث ضعيف وهذا مجهول أيضا تفرده هذا الحديث لم يثبت كما بين ذلك شوكان من الأوتار وشيخ عبد الله الفوزان في مكة للعلم. نتوس يذريك خديجة كك وشوفوا وحاجات هذا أبو سعيد الخضر ده توش بسنسقها filmi o, məlumun ve Забыл слова исправлять. Нет. Это не погода. Да, вот не погода, в общем, шкары делать mm -hmm. нет. Атмосфер, осадки. Все mm -hmm. какие-то относительно, как град, снег, дождь и, и так далее э, mm -hmm. делать на мосте, трясет гонака и шкару. Потому что хаббу тут оттуда рикуется. Хаббу mm -hmm. то есть. Э, это, то есть э, Kamaljan, Muhalifa Tariq'ete gitip, Rasulullah'a git, bir yol yoldağında geri dönmek, bir yol yoldağında bir yol yoldağında. Bu ve diğerleri, "Kanı Nabiyolü İslahsızam, İsa Kanı Yeminle Git, Kâlifat Tariq." Bu Bu hadis Jaber. Bu sütun Bu muhadise bir huraira. و الترمذي و له هو كان النبي الاصلا صم ذا خرج للعيد يرجو في غير الطريق الذي خرج منه بس افتنته لاسكالته سامي بشلنسكي عشان العيد شو ده سيدنا الحسن الله والبخاري مسلم 80 والمصادر مش بس ان كلاوا بسرعه في طريق ثاني مشوا посмотрел, то есть есть где-то мусульманки, это нуждающиеся, может кому-то помощь, может еще, то есть этот, э, то есть, ну, факт в том, что, то, что Аллах алим, то одно не представляешь, по другому может быть там Аля Мураккаб, да, может быть и просто это Сунна, то есть, да, этот, это обудьи, который поснёкла так дел и не сказал нам почему, а может быть и действительно, чтобы кого-то навестить или посмотреть или увидеть, может быть там что-то, может как, то есть, кому то есть, кому-то помощь, нужна. что карт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 İade filter, no ve mideye posta alıp tevirneşsin. Ve posta bir nece это жертвопоношение, желательно поесть, когда вернёшься с что то есть после фаджира не есть желательно поесть, когда ну, понятное дело, если есть нужно поесть или кушать, хочешь сляшку, а кушать ну, то есть, да, да Вал-аклю кобл хулуджи фил фидр дуну адха ляма асабата фиш-шахихи мин хадиси анасин каал кэнэннабио-регистрацион ля эгуду яум фитр хатта яакуля самаратин ваакулу гунна витран то есть витран, это что и э, у нас есть виталий есть э, шаха да то есть э, нечетные и четные 1, 3, 5, 7, 9 и так далее а четные-то Бельмунаса вспомнил сейчас то есть зауджи шейх нам объяснял то что очень сильная ошибка то что зауджи это ляузы ютлык ал вахид Заудж, то есть это тот лаз, который применяется на одного человека, но тот, у которого есть пара, понятно? То есть если каких-то предметов два, вот два похожих как карандаша, не на два сразу, то есть заудж это не переводится как пара, заудж это одна личность, один, то есть один предмет, но у которого есть э, пара, то есть э, похожий. Когда их двое принять, заудян. То есть, а фард это тот у которого или фарид у которого то есть он один но у него нету похожего ничего на него нету у него пары, короче называется фарид то есть или фард Зауд это один предмет но у которого есть пара точно так же как тау ам то есть здесь или то есть ну, э, то что на двойняшек называют нет тал это то есть вот два двойняшки один из них называется талман талам и это тоже талам когда они двое называют не говорится на них двоих сразу и зауди и то есть э, этот э, многие сказали то есть ну не очень многие существуют мнение о том что А неправильно в арабском языке говорить зауджа, заудятун, та морбута. Неправильно. То есть я об этомском искал слияние швейцарских узим тоже, потому что в арабском языке зауджа применяется как на мужчин, так и на женщин. но Аллин, я один раз за <реба> всю жизнь, то есть я раз, то есть в общем, я нашел хадис ольбухари, где лов заудятун. Малбухари, то есть, и пошел к шейхули и спросил мне, я говорю, как же вот, то есть, нет учёный сказал то, что залджа не существует такого в арабском языке, то есть, в арабском языке не было лял залд, залджну, это появился, ну, мутахирин. Шейх сказал, нет, есть. Он говорит, я знаю то, что некоторые современные шейхи, то есть, учёный так, сказал, говорит, есть. Я ему показал одно слово Малбухари он говорит то что другие ученые наверное, сказали правильно то есть в арабском языке это за заудитом заудитом да С, там морбута то есть на на женщину можно можно сказать в общем зауджун за и заудитом за знаешь как но на мужчину только зауд за На да. Значит, то есть, я мусит выходил, пока не ел что-то тамара да? А кулухун витран. То есть ли 1 3 и так далее. Ахмаду ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Хиббана, ат-Даракутни и аль-Хаким аль мин хадисе. уль мин хадисе Бурайдата Kan Rasulullah Aleyhissalatu Vssal, lahykdu yamul fitri, namazın. И не ел яму лата, пока не возвращался с праздничного намаза. Финики? Финики приходило. Яму фидер финики да. Ничего там не Да, да. Вот это, ахнуло, мин уды пятье, тус, зиадан, да, ахнуло, фаю, кулю мин уды пятье. Вот зиада фига калам. Удыхайте, все это животное, которое было принесено уже в жертву. Афильбад ахадису газан, вот это выражение, это выражение имамат термизи. Афильбад ахадису выражение имамат очень часто используется в философии. Баяну первое время, то есть начало времени сратьли айдень. Ovaktu ha, بعد artifagi şansı kadro rumpin ile zavall. Ovaktu ha, işte بعد artifagi şans, yani posta, nöçinayet podimas, güneş i podnemice, yani rum, yani bu küçük kopyon, yani ben, yani bu, yani bu, yani bu, yani bu, yani это небольшое железное yani bu, Я не знаю, то есть а, как, какое копье у Рома тогда было небольшим. Может для нас оно большое будет. То есть, у, у них это копье было считалось небольшим, то есть Ром, то есть и, и использовалось как правило боевых действиях. Есть, я не знаю, то есть каким размером у них было большое копье, каким было небольшое. В фактом то что Бейхнем стандартным это копье было небольшим. Копье. Ром. Да. Да, то есть кадр это размер вообще. То есть когда солнце поднималось на высоту от, от горизонта, вот этот румх В Аллаху а'ля а'лям То есть у арабов, то есть в общем они, ну сейчас это, эти грубо говорят, если грубо, это когда заходит во время Духа Это если, в общем, делаешь намасу салам и не ошибешься İleriz zavallıysın, ileriz zavallı şans minnel, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, هو كل تحت تسفيس في سري معلم هلال وهو كذاب لما جاء احمد بن حسن البنا وفي كتاب الدح من حديث الجم دبل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا تسنامي يوم الفطر والشمس على قيدي, قيدي قيدي على قيدي رمحيني نقايد اقايد Alaqid rumhini wal adha ala fidi rumhin. Э Аллаху алям, то есть по выходил ямуль-фитр и ямуль-лаха, то есть это, и делал, наверное, салат, и это. Например, ямуль-лаха, то есть, когда солнце уже вставало, и Аллаху алям, то есть, если пришло что-то достоверное где-то, да, то есть на какое-то расстояние было солнце, и так далее, то фабегаваням, вот если не пришло, то лез его нах, ишкаль, то есть можно делать на намаз. Самое главное, чтобы солнце вышло, чтобы вышло время с этого фазера и все. И ушло то время, в которое нельзя делать намаз, это когда солнце поднимается и все. То есть после этого Аллах, то есть начинается намаз фиджя, ат-тазаваль. То есть те хадисы не достойны. То есть как это? <соединяющие> да. Лахор Джахмаду обнул мажимин хадисы, минахиса Абдуллаху бин Бусер. صاحبي رسول الله либо ответил, либо от и имам обто, то есть э, оттягивал намаз, как он называется, то есть э, сильно оттягивал уже солнце начинало подниматься и, и так далее и он э, и абул Абусред делал инкар на этот то что то есть так не делается и сказал инойнакунна фаражна сатанагец то есть мы вот в это время уже заканчивали намаз уходили А тут еще даже не начинал. Вазарика хина тазвихай, то есть хина тазвих, это хина локти салат То есть локти салат это в то время уже. То есть э, этот э, самый главный бусар показал то, что э, как можно раньше делается салат каид. Салат делается как можно раньше. То есть, будь то Атаха, будь то Аль-Фитр. -Аль в общем то, что мусульмане хотят побыстрее разотеист, то есть там это. Bijbermak, nişbirmak ve takdir. Başrazi şefei Mursalan. Ana nabili istilatı sam. Katabeli. An Это ан как это сказать? Ан аджил аль-адха ва ахир Но я знаю, что в Котору надо об этом лечить. Это Почему? Потому что Анта в из лишних признаков, чтобы перед ней стояло слово, которое несет в себе ма'нур кауль дун хоруфи. Ма'нур как ка катаба. فيه مع الكل دون حروف عن عجل الأذح واخر آخر كتب ماذا كتب بعجل الفطر أو بالتأجيل الفطر أو بالتخيل ااا بتأجيل الأذح أو بالتخيل الفطر حديث لم يثبت عن علي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنه إبراهيم ابن محمد كاتر الشيخ الشفيع وهو ده هو داعيهم جدا متهم بالكذب. Он матруха. Аджил, то есть, э, да, повыстрелил. и то есть, и чуть-чуть оттянуть Афита, от чтобы успели кто-то перекусить, поесть и так далее. Аджил, Афита, так как, по правилу, не кушают, чтобы повыстрелились, и возвращаясь о том, что все же будут за этажи чтобы успеть, то есть, приготовить. Али, ну у тебя кого будет кушать? Да, или козленке. Ну, Ладно, да, посмотрим. Да. <laughs> ну, видите, да, он уже согласился. Мы, мы просто посмотрим, кто это будет, барашка или козленок. <laughs> Знаешь, а Хадиса, то есть какая что в общем действительно нужно, то есть можно фильтр немного оттянуть, то немного побыстрее, то что нужно, нужно, то есть сунд не является поесть каблос растворитель фильтр, то есть и не есть пока не разжился, но для шкалиса, то есть что-то там как-то, если кто-то поест, я думаю отдыха, то есть перед растворитель снова, то есть это, то есть не берут грехов, то есть можно есть, то есть кто хочет поесть спокойно может поесть в ляхареч. No. Просто если не поесть, то да, да, да. поесть, то получается джайс. Нам указал, что именно омафат для хадиса, и он кенат для такого, в то есть с духан. Само в этом то есть указал на слабость всех этих хадис. Боялся, что то есть разъяснение. اخر وقت تس اكذا ذا كان يخلص بعد طلوع الشمس للزوال كما قال بعض Aya gudu'a illa mashallahum yedul ala daraqf alakin hadisun da'if kamamar rabina fissiyam Ve zakan al gudu'u, al min ba'de tülü'şhansı leladzavar Tos откуда ты взяли hadis? Kan ala sallat ala sallat La el gudu'u, ya fitri hatta ya akulat применяется, кроме как Mübahdetler şansiller zavallı, zat, yani, at, tabu kada, moment, güneş, ve zavallı. Bu, zamanı, gudu. Bu, zamanı, gudu, mübahdetler şansiller zavallı, kama kara, kama kara, bazı anlamlar. Fadilatı, amiri, lirak, ayak duvarı, müsallatım, ala, zavallı, kaiden. O, o, o, o, o, o, fakat fil Bahr, o heri min badi inbesatı Şams ile zaval. Bahr te k niye mazab al hadaviye, mazab al hadaviye, tez tez mazab min min mazabı tez blizki mazab ahel suna, Илья Заваль, то есть, ва ля альф вийх, и ля ханис, и то есть, я не знаю, что вопросе, разногласия. Я. Mm. Да. В общем, то есть, ахурас тут, акаляму лау аалам, то что, и все так сказали, то что, срад ваид, в общем, начинается тогда, когда, начинается время духаид, и заканчивается, тогда, когда начинается время зухр. Да, в этом примере. Да это мы забудем о джумуре около оклерин. Сейчас а мы на сахих сначала не будем этим подробно заниматься, потому что как правило, то есть это общеизвестно, и никто раньше нас не делает и позже тоже не нас не делает Во АЗАНА зана, икамата ли салату аль то есть и нету азана и нету икамы у салят аль-айд, я думаю, это является общеизвестно, то есть мы тоже не будем на этом долго задерживаться. Во АЗАНА зану фиха фи фи салят аль-айд, во икамата ли масбатис сахихи ni hadith jabir samurata ma'an jabir fa jabir abdullah ja'a al hadith an jabir an nabi fa huwa jabir ibn abdullah am itlaq jabir abdullah al Ondan haliyse cebirin samuratı, yani bu ne diyor diye düşünüyorum. Karısa latıma Амад я айямид ташлик то есть что касается тагбира айямид ташлик говорит шейх саддыг хан то есть это три дня бада и яумин нахр я в ни разу не был поэтому для меня это все просто теория то есть, это то есть э, три дня яумин э, нахр после него еще три дня Это бывает перед последним товаром даже. Да, да. Да. И то есть э, после того как закалывается э, э, животное, потом делают последний талах. да. такбиру А Это по-моему 11 12 13 день даже minzul hidja. Nam, yani yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, каким можно, хочешь, не обязательно, и не просто не обязательно, даже мало того, это комокоробаты, ах, это беда, э, вообще то, что родился хором, все этот один голос, ну это, то есть, э, можно с этим тоже. И, с одной стороны, не согласиться, почему то, что Салате, Андрул Бухари, Кен Омар и Юкабиру, Юкабиру, он нас, то есть, пока фемина а то есть как вот одинаковый гул вот этот хорст стало все люди делают так поэтому Аллаху Адам, то есть у этого есть определенная основа то есть все вместе один голос громкий то есть э, делают так биры чтобы кафиров чё ну в то что э, кафиров раздражает этот Аллаху Акбар звук да конкретно раздражает и поэтому то есть это демонстративно это всё громко нужно произносить. Фалаша кофе машра, эти мутликат такбир, а ями мадгур. Валам яс будет, говорит Садихан, та ину лауз махсус. То есть нет ничего достоверного, что какой то определённый лауз нужно говорить. Определенно как конкретно какое-то выражение. Нет, то есть любое кульма, это полезит такбир. То есть каждый как хочет может говорить. Валя локтен максус то есть и также нету для этого определенного времени как это сейчас распространено, чтобы это, да после намазов, сядутся в мечети по три раза это повторяют, нет это все беда Аты. Конечно нет на это ни одной буквы, все это беда Аты. Да во всех в мечети когда будет, по моему нету мечети ولا يثبت تعيينه لوظ مخصوص ولا وقت مخصوص ولا عدد مخصوص то есть конкретно какого-то числа чтобы это три раза надо чтобы было сколько хочет а каждый столько делает тогда дома там в мечети вот, из мечети по ступенькам на базар на рынок и так далее Бар аль-машруль истиксару минху дура салавати усара накат то есть нет, если у законники с то есть будь то после намаза будь то во все остальные другие времена А мат жарот, <говор> говорит, А то, что сейчас с людьми, да вот это происходит, истинадон и раба кутибель фихает, на книги, а кули салятин, кули салятин, то есть то, что они делают сразу после, то есть это вот Аль-Фаджр, двух Аср и так далее то есть по три раза они да, там все хвором а суфисты вообще тащатся от этого uh, если кто вам качается вообще ни, ни нельзя качаться при зикрах ни при чтении курана ни при чтении книг вообще нельзя это шабу белягут вот а шабу бессуфия айден после так вот и начинает куран или спина не так болит <соса> да, то есть ни, ни в коем случае ни, нельзя так делать. С одной стороны, то что Таша Бубил ягоды так делают, когда что-то своегообразить, они, <соса> они <соса> когда утени <кцины> стоят, <соса> они <соса> вот так начинают делать. <соса> И то же самое, мы дикры, вот так вот это суфии, они вообще то они начинают качать их И сразу. Вот, вот я сколько наблюдал за ними, как только как -то, какими-нибудь дикры начинают, их автоматически, они даже могут сами их, их просто начинают качать сразу. Они прям, да. Вот все действия нельзя делать из-за того, что, во-первых, пасханик так не делает, господи, а во-вторых, так суфи делают. Нельзя так посыпать. А суфи – это мушрики. Каманхан, Ма'люмин, Ма'люмин, Ма'люфин, то есть, Мин биддарура, то есть, لا يجهل ذلك илля جاهل. Фамад джарат алейхи аддатун нас льёвм истинатун ля ба'аду Мин джа'лихи акваба кулли шалатин 3 marta, 3 raza, uğabı, her 3 nafile marta 1, 2 raza. Ve korsunun işi, işte, onun bu, işte, aga, işte, bu, işte, bu, işte, bu, işte, bu, işte, bu, işte, bu, işte, bu, нету вообще ничего то есть из религии Аллахан это говорит Садыкхан Фима А'алим то есть том что я знаю ну то есть фахул ва шахма варада фигя а не то есть самое достоинство что пришло а шаха не айден токолямов язлим масаля и и содержит в ослабе маварада в них они с сабаби самые что пришло от этого от она гумин суб и яму арафата или я или ахр аями мина то есть это начинается с фаджра этот яму арафа после база святли фаджр яму арафа это девятый день даже во время хаджа да или ахри аями мина то есть это ayamın teşekkürü. Yani, ajahel fil yani takjil fil Haj Yani, ne zorlukta? Nasıl, hayal ettiğin şey mi? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ama ama cüfet el takbir fasıh ma Bu ne? Bu ne? Bu ne? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Кабиран Вот это выражение Это самое достоверное, что пришло От ад и саджика А вот эти все остальные Это Аллаху Акбар Кабиран, Аллахамду Катиран, Субхану Это все суфийские диязы от А Нет, Кроме этого можно же Во время хаджа Не, ляшкай андель итлят, да, но факт том, то что делают таким, то что только вот эту произнос, больше ничего не говорят. То <говор> есть, я пришел им утлеку такбил. Аш-шуа, аш-шуа, фи То есть, из-за утлека фи-гэдли китаб, Kalla fişahı muntaka etenil al-taar min akbar nebeli sedef Kalla fişahı muntaka naklen anil fat Naklen, t.e. передava iz Fats al-bari t.e. Fat al-fat ete ıltlaka finil al-taar, al-hun eze Fat al-bari Oka, t.e. e.t.e. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. Zalik, yani, ah razı oldu. Avrudağan, aşağı zaman zaman ziyada ton э хадис, который Аурад Абдурраззак от, от Сальмана, да. Сальман говорит, от посланника Аллаха это ничего нет. Пришло достояно до Аль-Мухана таалик бисирель-джасм от Умара, от Абдуллаха ибн Умара ибн Аббаса, то что они кеню кадирун. Ва нисака кама фи фи хадисе аль то есть каким образом они это делали, не пришло. Да? То есть пришло, то есть все, что пришло Совершенно, то есть самое достоверное вот этот э, хадис Ас-Сельману э, Абдуразака Фимусанов, то что Кабиру, то есть каким образом Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар Кабиру, все на это Ибн Хаджер говорит, ох, это физалек за мантис во время и, и, и, и, ибн Хаджер, почему потому что физалек очень сильно распространился, Зиянат -зи он физалек, то есть а это Kabir no alhamdulillahi kabir no sубханAllah biukratan La ahlalaha. Yani onunca da şu А люди у нас этот так называемый демосафизм, эти люди преклоняются могилам, знаете, ходите все равно с вами обоканиается. Это до такой степени тупость у людей вообще, мозги отсохшие. Они говорят же про вот эти зяда ты. Понимаешь? Ну конечно, они вот захеру, она так берут, так шрик, лайх тассу istihbabı hu bi akbi alçalavatı balıvamuç sabun fi kül tostun kramuş şokanı alzahırı etustu takbiru taşrik tos at takbirat da lah tasu ne konklüteziyürüzce yooş ne cılalatılısiz imenə sıza uzla namazu balıvamuç sabun nete taşılalatılısiz fi külü vakti mincilikle ayem tos her boysuz